Идут, идут, остановились, Вздохнув назад обратились, Но роковой ударил час. Раздался выстрел, и как раз Мой пленник падает, Не муку, но смерть изображает взор, Кладет на сердце тихо руку, Так медленно по скату гор На солнце искрами блистая Спадает глыба снеговая, Как вместе с ним поражена, Без чувства падает она. Как будто пуля роковая Одним ударом в один миг Обеих вдруг сразила их. Но очи русского смыкает Уж смерть холодную рукой. Он вздох последний испускает. И он уж там, и кровь рекой застыла В жилах охладевших, в его руках оцепеневших Еще кинжал блестя лежит, в его всех чувствах Онемевших, навеки жизнь уж не горит, Навеки радость не блестит. Меж тем черкес с улыбкой злобной Выходит из глуши дерев. И волку хищному подобный бросает взор, стоит без слов. Ногою гордой попирает убитого. Увидел он, что тщетно потерял патрон, и вновь через горы убегает. Но вот она очнулась вдруг и ищет пленника очами. Черкешенко, где, где твой друг? Его уши нет. Она слезами не может ужас выражать, Не может крови омывать. И взор ее, как бы безумный, Порыв любви изобразил. Она страдала. Ветер шумный, свистя по кровь, Ее клубил. Встает. И скорыми шагами пошла С потупленной головой через поляну, За холмами сокрылась вдруг в тени ночной. Она уж к тереку подходит. Увы, зачем, зачем она Так робко взором в круг обводит, Ужасной грустью полна. И долго на бегущей волны Она глядит, и взор безмолвный Блестит звездой в полночной тьме. Она на каменной скале «О, русской, русской!» восклицает Плеснули волны при луне, А берег брызнули они, И дева с шумом исчезает. Покров лишь белый выплывает, Несется по глухим волнам. Остаток грустный и печальный Плывет, как саван погребальный И скрылся к каменным скалам. Но кто убийца их жестокой? Он был с седою бородой. Не видя деву черноокой, сокрылся он в глуши лесной. Увы, то был отец несчастный. Быть может, он ее сгубил, И тот свинец его опасный дочь вместе с пленником убил. Не знает он, она сокрылась. И с ночи той уж не явилась. Черкес, где дочь твоя? Глядишь, но уж ее не возвратишь. Поутру труп оледенелый нашли на пенистых брегах. Он хладен был окостенелый. Казалось, на ее устах остался голос прежней муки. Казалось, жалостные звуки еще не смолкли на губах. Узнали все, но поздно было. Отец, убийца ты ее. Где упование твое? Терзайся век, живи уныло. Ее уж нет. И за тобой повсюду призрак роковой. Кто гроб ее тебе укажет? Беги, ищи ее везде. Где дочь моя? И отзыв скажет, где...